Глава 13. По всему монстрариуму разносилась тревога, загорелись красные лампы, а между секциями опустились перегородки. Монстры в вольерах заволновались, начали гоготать, рокотать и рычать от возмущения, волнения и возбуждения. Они чувствовали, что сейчас происходит нечто очень важное. Вряд ли все монстры были подобны Коржику и радовались такой золотой клетке. Многие только и ждали, чтобы вырваться на свободу, и вот у них мог появиться такой шанс. Особенно такого жаждали монстры из оранжевой и красной секций. Эти злобные твари никогда не будут приручены людьми. При первой же возможности они постараются вырваться и нанести как можно больше вреда. «О боги, что нам делать?» — заволновалась Мария Ивановна, прижимая к себе поближе сына. Она очень нервничала, но Олеся Степановна решила ее успокоить. «Не волнуйтесь, у нас очень хорошая система безопасности. Все выходы заблокированы, и даже монстр красного уровня не сможет пробраться далеко от своего вольера. Мы в полной...» Но тут откуда-то издалека раздался жуткий грохот. А затем треск расползся повсюду, вибрация передалась по стенам. И помещение, в котором мы находились, затряслось. «О, нет», — ахнула Олеся Степановна. «Что?» «Что происходит?» — не на шутку забеспокоилась Мария Ивановна. «Как нам быть? Что делать?» И тут она будто помнилась и кинулась в мою сторону. «Сергей Викторович, мальчиков нужно отсюда убрать. Выведите их в безопасное место, прошу вас!» «Успокойтесь», — произнес я, — «все будет нормально». Тут Олеся Степановна прижала палец к наушнику. Видимо, ей что-то передавали по рации. Она выглядела задумчиво и очень удивленно. «Что?» — процедила она. «Нет, этого не может быть!» — Что случилось? — спросил я. — Выкладывайте все быстро и четко. Снова стены затряслись. Раздался жуткий рев, искаженный пространством. И я напрягся еще сильнее, потому что уже слышал подобный рев раньше. — Неужели такая тварь могла обитать в Монстрариуме? — Вы что, держите у себя драконовых тварей? — рыкнул я на Олесю Степановну. — Как вы узнали? — удивилась она. Но затем вспомнила, с кем общается, и собралась. «Только одного. Он попал к нам недавно, и это не та тварь, которую стоило бы бояться. Это всего лишь не бывает неопасных опасных драконьих монстров», — прорычал я. Меня очень взбесила эта безответственность. Настоящая безалаберность. Именно драконы стали причиной воцарения хаоса в моем прошлом мире. Они — самая главная угроза. Люди этого мира слишком разнежились и позабыли, что монстры — это не плюшевые медвежата с сердечками в лапах. «Сидите здесь и не высовывайтесь», — приказал я. «Как попасть в оранжевую зону?» Мой источник очень странно реагировал на угрозу и самовольно начал излучать ауру. Сани и Боря побледнели и присели от подкатившей тошноты. Заведующая тоже пошатнулась. Но я смог удержать ауру. Вот. Женщина тоже побледнела и не стала спорить. Протянула мне пульт. «Наверное, я выглядел очень угрожающе, но иначе к монстрам идти нельзя». Это универсальный, мой личный, откроет любую дверь. Я кивнул и отправился в сторону мощного восьмирангового источника. У монстров магическая система отличается от человеческой, но некоторые могут быть разумными или практически разумными существами. И чем выше степень их сознания, тем больше сходств. Сейчас я понимал, что на свободу вырвался минимум полуразумный монстр он представляет огромную опасность, так что я быстро шагал в его сторону. Сотрудники Монстрариума прятались по убежищам. Некоторых я встречал на своем пути. Электрики, монтажники, разнорабочие. Все они внешне сохраняли спокойствие, но все равно нервничали. А входа в саму оранжевую зону, прямо перед тяжелыми бронированными воротами, меня встретили сотрудники безопасности Монстрариума. Это были крепкие маги, отряд ветеранов. Опытные бойцы, решившие завязать со службой. Старший из них имел седьмой ранг развития. Внешне он не отличался ни крупными габаритами, ни ужасными шрамами. Вроде бы такой обычный мужичок. Короткая стрижка, немного худощав, легкая улыбка. Но во взгляде сталь. Он явно многое повидал в своей жизни. Такие бойцы были самыми отважными и опасными. «Что делает здесь посторонний?» — гаркнул он в мою сторону. «Кто вы такое, как здесь оказались?» Он не дурак и сразу заметил в моих руках пульт, который принадлежал заведующий. «Меня зовут Сергей Викторович Ставров», — кивнул я. «Вам, ребят, лучше отсюда уйти». Мужики из отряда переглянулись и засмеялись. Ну да, перед ними стоял человек в брюках и рубашке, который совершенно точно не выглядел готовым к встрече с монстрами. К тому же я до сих пор не стряхнул влагу и пыль после купания в пруду. «Слышь, дядя!» — хмыкнул один из бойцов. «Вот он уже выглядел действительно грозно. Мускулистый, со шрамом пересекающим лицо и квадратной морщинистой рожей. Иди-ка отсюда ты сам, а!» Но вместо того, чтобы послушать его советы, я наоборот шагнул вперед. Парни точно раньше служили в структурах империи. На меня тут же наставили несколько стволов. Однако вход караулить не перестали. Трое бойцов держали на мушках тяжёлые створчатые ворота. «Ты что, удумал?» — выступил главный. «Как тебя зовут?» — ответил я вопросом на вопрос. Мужик задумался, нахмурился. Я думаю, чуйка у него работала не хуже, чем у Коржика с Мусей. Он понял, что я не просто хрен с горы. «Майор Ефанов Алексей Янович», — представился он. Кажется, я где-то слышал эту фамилию. «Здравия желаю, господин майор», — я старался говорить спокойно, чтобы не спровоцировать. Но время утекало слишком быстро. Вам стоит перегруппироваться. Сейчас я открою эти ворота и войду внутрь. Чего? Гаркнул здоровяк, который узнал пульт в моих руках. Слышь, ты что попутал? Хареболоваться не то! Он хотел было рвануть на меня, но майор жестом приказал оставаться на месте. Сергей Викторович, спросил он таким терпеливым голосом, будто увидел смертника с гранатой в руках. Зачем вы туда собрались? Мы ждем подкрепления, скоро проблема будет улажена. Проблема не будет улажена без жертв, если я не войду. Я тоже говорил терпеливо, пока что. Но уже чувствовал, что там за воротами дракона подобный монстр крушит другие вольеры. На свободу выбирается все больше опасных монстров, которые могут навредить невинным людям. И моим ученикам, между прочим. В оранжевой секции Монстрариума было немного твари, но каждая из них хуже целый арабок криворогов в посудной лавке. Стены вновь затряслись. Громкий орев раздался из-за ворот, и оттуда повела магической аурой, которая заставила мой источник покрыться рябью. Что-то странное находилось по ту сторону. Очень странное. И оно как-то было связано с моей магией, потому что подобных вещей никогда не происходило. Не было никогда такого предчувствия. Бойцы напряглись и взволнованно переглядывались. Они продолжали держать на прицеле и ворота, и мою скромную персону. Майор обернулся и отдал приказ, чтобы они перестали страдать фигнёй и сосредоточились на монстрах. Похоже, драконоподобная тварь совсем разошлась. Я чувствовал ее источник, и он мне жутко не нравился. Что-то в нем было такое, что заставляло покрываться мурашками даже меня. При этом остальные не чувствовали ничего подобного. «Так, ребятки», — прорчал я, — «валите-ка отсюда нахрен, я открываю ворота». «Да я тебя, здоровяк, все никак не могу угомониться, поэтому я не стал ждать, не было времени», и просто нажал на кнопку. Тяжелые створки начали раздвигаться. «Твою мать, что ты творишь?» — гаркнул один из бойцов. «Отступаем», — приказал майор. «Живо, в следующий сектор!» И отряд отступил, не забывая про строй порядок. Они волновались, но сохраняли спокойствие и делали все правильно. Майор Ефанов, когда проходил мимо меня, остановился и предупредил. «Потом поговорим. Ставров Сергей Викторович». Затем обернулся в сторону ворот, где вот-вот откроется щель, и добавил. «Если ты выживешь». Бойцы покинули помещение, закрылись, а я вошел в красную зону. И вдруг там воцарилась тишина. Только что я чувствовал как там вовсю орудуют освобожденные монстры но теперь они затаились почуяв опасность я наконец-то дал полную волю своей ауре и окутал ею всю секцию Я еще раз нажал на кнопку и ворота за мной снова захлопнулись здесь горел только аварийный свет сирен, так что меня окутал мерцающий полумрак происходящее вокруг казалось вспыхивающими картинками вот темнота а Затем красное очертания бронированных вольеров. Снова темнота, и в следующий миг промелькнул чей-то силуэт. Я чувствовал дрожащие, трепещущие от предвкушения источники опасных монстров. Они начали охоту. Один подкрался, как он думал, незаметно. И рванул на меня, разину в пасть. Раз! И размашистым ударом кулака по хребтине я прибил его к земле. Альбанский криворок тут же крякнул, пискнул и сдриснул в сторону. Я не стал его добивать, позволил уйти. И почувствовал, как заволновались твари. «Думаете, это я заперт с вами?» Усмехнулся я. «Нет, это вы заперты со мной. Давайте, рискните шкурами!» Несколько монстров все же решили испытать удачу и набросились на меня но также быстро отлетели в разные стороны. Их тоже не стал уничтожать. Все-таки это питомцы Монстрариума, не стоит расстраивать пацанов. Быть может, они кормили их по нескольку раз в день, и заботились, и прибирались. Поэтому шипастый саблезуб полетел от пинка под зад со сдавленным визгом. А ядовитая жаба в прыжке ударилась о плотный магический потолок, издала неразборчивый скрежет и распласталась на земле. Склизкий змей, здоровенная тварь, однако, способная протиснуться даже в небольшую щель и покрытая ядовитой слизью, пыталась цапнуть меня за ноги. Но магические путы связали ее, сдавили в нескольких местах и сделали похожие на связку сосисок. <мех> вскрикнула она, когда я развеял путы. И шустро убралась обратно к себе в вольер. Оставшиеся монстры насторожились. Они поняли, что легкого боя не будет, и притаились. Некоторые, с зачатками разума, решили вернуться в свои валеры и сделать вид, что не имеют к бунту никакого отношения. Но один не собирался сдаваться. Тот, кто и устроил все это. И я чувствовал его всей своей магической системой. Меня будто пробирала зноб, приходилось унимать странный взбудораженный трепет собственных потоков. А чем ближе мы находились, тем сильнее покрывалась мурашками моя спина. И это было очень странно, потому что восьмиранговая тварь не представляла для меня никаких проблем. Что же это такое, ёшкин крот? Почему мой собственный источник так реагирует на какую-то тварь? Я зажёг по всему помещению бледные огоньки блуждающие магической ауры, чтобы осветить помещение. Чутьё подсказывало, что расслабляться не стоит, и даже мгновение может решить исход грядущей схватки. Несколько монстров... Сразу же забились по темным углам. В полумраке появились очертания громоздких вольеров и кормушек. Где-то в клетках проглядывались норы змееподобных монстров. Склизкий змей выглянул оттуда, но быстро скрылся в глубине. Еще были высокие вольеры для летающих монстров, которые наблюдали за происходящим с кривых веток разломанных гигантских деревьев. Еще неподалеку валялось опрокинутая телега с разорванными кусками мяса. Видимо, кто-то кормил тварей, когда произошло ЧП, но успел удрать. Корм сработал, как отвлекающий маневр. «Давай, покажись!» — рыкнул я той самой твари, которая устроила все эти беспорядки. «Так и будешь прятаться в тени?» раздался в ответ гулкий низкий рокот. Однако он меня смутил. Он мне звучал угрожающе, скорее даже забавно. Словно львёнок, который пытается рыкнуть, как его папаша лев. И ещё потому, что в голове параллельно звучал другой рёв, куда более грозный. А затем показался и монстр. Сначала из-за вольера с каменными горелами показалась чешучатая лапа. Острые, как бритва когти, впились в пол, мелькнул заостренный драконий хвост. Каменные гориллы обеспокоенно заухали и забились в угол своей клетки, полные ужаса. Да и не только они. Все монстры вокруг начали нервничать. Они боялись его животным страхом и едва не начали прятаться за моей спиной. И вот он выскочил из-за ограды, ринулся прямо на меня. И я увидел кота. Зубастого, покрытого глянцевыми драконьями чешуйками, грозного с самым настоящим драконьим хвостом, но... Кота! ч удивился я. Дракот? Мяу! Фу. Взвизгнула тварь, будто его это оскорбило и бросилась на меня. Дракот! Серьезно? Я не встречался с ними ранее даже в мире хаоса. Это вообще какая-то особенная тварь, которая встречалась только в этом мире. Дракоты выглядели скорее милыми, даже забавными, чем опасными. Слышал, некоторые могущественные маги даже заводили себе таких монстров в качестве домашних животных. Теперь понятно, почему Олеся Степановна решилась держать такую тварь в монстрариуме. Дракоты были исключением из правил. Они имели высокие ранги развития, но были покладистыми и ленивыми. Не злыми, а скорее проказливыми. Но этот... Этот дракот выглядел так же мило, однако сражался яростно, как самый настоящий дракон. Его взмахи ловкими длинными лапами были молниеносны. Заостренный хвост мелькал то тут, то там, нанося быстрые точные уколы. Зубастая пасть то и дело мелькала перед глазами. Мау! Когти очертили дугу прямо перед глазами, и снова вместе с этим забавным рёвом в голове промелькнул гулкий низкий рык настоящего монстра. Шустрая твари, хмыкнул я. И он оказался действительно сильным противником, несмотря на всего лишь восьмой ранг. Мне не хотелось кончать его, поэтому я сдерживался, но дело даже не в этом. Мой источник продолжал странно реагировать на этого монстра. Что-то нас связывало, и я чувствовал, что должен понять причину. Мы обменялись несколькими ударами, которые ни к чему не привели. Дракот недовольно рявкнул и отпрыгнул подальше, взяв передышку. Он ощерился и приготовился к новому броску, накапливая энергию. Я почему-то замер. Мне было интересно, что он готовит. Какое-то внутреннее чувство подсказывало, что стоит дать ему шанс проявить настоящую силу. Источник этого монстра закружился. Во взгляде мелькнули признаки разума. Он меня заинтересовал. И нет, это не от любви к котикам. Просто он был странный. Я еще не встречал таких монстров в этом мире. Наши источники будто притягивались друг к другу и одновременно отталкивались. Резонанс был таким явным, что это требовало разбирательств. Чем чаще он атаковал меня, тем сильнее становились отголоски. Они расходились внутри, словно ряпи по воде. Мне действительно приходилось прикладывать усилия, чтобы удерживать собственный источник в балансе. Но это же касалось и дракота. Во время нашего обмена ударами он сбивался из-за похожих реакций собственного источника. Это его злило и мешало атаковать. Вот, видимо, и решил он закончить все одним ударом. «Да кто ты, мать твою, такой?» — прищурился я. И вместе с этим готовился отражать удар. Источники резонировали. И я ощущал его энергию, словно свою собственную. Поэтому я точно знал, когда он атакует. На какое-то мгновение мне почудилось, что я услышал его речь, но голос смешался с шумом магического резонанса. А затем он прыгнул. Его источник вспыхнул жуткой энергией, мой же отозвался на нее резким рывком, который пришлось удерживать. И мы столкнулись. Наши источники вспыхнули, а магия смешалась против воли нас обоих. Вместо ожесточенного сопротивления мы будто соединились в одно целое. Наши потоки магии пронизывали друг друга, источники ощетинились, а затем вдруг нас откинуло в разные стороны. Меня будто оглушило. Кое-как удалось устоять на ногах, но все тело трясло, а каналы запульсировали. Все тело пробивало зноб, и я не мог сказать, от чего именно. От странного столкновения дрожи во всей магической системе или... Или осознание, что этот монстр оказался моим главным врагом из прошлой жизни. Я в душе не ведаю, как так получилось. Но он точно был тем самым драконом хаоса. И судя по удивленной мордахе, он тоже не ожидал такого поворота судьбы.